Воспоминание. Сумерки летнего вечера. И высокие стены торгового центра Сан-Франциско, высокие и серые в вечерней тени. По широкой улице со стороны рынка движется группа из пяти человек. Мужчина лет шестидесяти, коротенький, толстый, но с мертвенно-бледным лицом, с светлыми потухшими глазами, с растрепанными курчавыми седыми волосами, выбивающимися в беспорядке из-под круглой старой войлочной шляпы. Совершенно незначительная и, по-видимому, слабая и истонченная фигура. Он несет маленький органчик, которым обыкновенно пользуются уличные проповедники и певцы. Рядом с ним женщина, лет пятидесяти, выше его, не такая широкая, но крепкая и сильная, с волосами белыми, как снег, одетая во все черное, платье, чепчик, ботинки. И ее лицо с более определенными и твердыми чертами, чем у мужа, но и с более резкими линиями, проведенными нуждой и страданиями. А рядом с ним мальчик, лет семи или восьми, круглоглазый, быстрый. Он несет Библию и несколько книг с гимнами и тесно прижимается к женщине, которая, по-видимому, питает большую привязанность. Красивый, веселый, хотя совсем плохо одетый мальчик. За этими тремя позади их идет увядшая, некрасивая женщина лет двадцати семи или восьми, и рядом с ней другая женщина лет пятидесяти. Судя по сходству между ними, это, очевидно, мать и дочь. Жарко, томительная, расслабляющая жара побережья Тихого океана. Маленькая группа остановилась на углу, выжидая, когда полисмен подаст сигнал, и можно будет перейти через улицу, по которой мчатся автомобили и трамваи в разных направлениях. "Россель, стань ближе ко мне. Лучше дай мне руку", это сказала женщина. "Мне кажется", заметил мужчина слабым, но чистым голосом, "что движение на улицах всё увеличивается". Трамваи звонили, автомобили выли и фыркали, но маленькая группа, казалось, ни о чём не думала, кроме того, как перейти улицу. Уличные проповедники, заметил банковский клерк своей спутнице-кассирше. Да, я вижу их здесь почти каждую среду. И с ними хорошенький ребёнок, слишком он мал для таких хождений по улицам, не правда ли, Элла? Но, ну, разумеется, я бы не желала увидеть моего брата за таким занятием. Что за жизнь для ребёнка, ответила Элла, когда они проходили мимо. А маленькая группа, перейдя через улицу, остановилась. Мужчина поставил органчик, открыл его и поднял пипетр для нот, а жена взяла у своего внука Библию и книги с гимнами, подала Библию мужу, а одну из книг с гимнами поставила на орган и раздала каждому по книжке, оставив одну себе. Муж, бросив взгляд на прохожих, начал «Споем гимн 276. Начинайте, мисс Шуф!» И младшая из женщин, угловатая и неотесанная, которой жизнь отказала во всем, села на желтый складной стул и начала играть выбранный гимн, и все запели его. И когда они пели, спешившие с работы люди всглядывали на эту странную группу, публично выступающую против широкого скептицизма и равнодушия людей. Этот седой вялый старик в своём изношенном мешковатом синем костюме, его сильная жена с измученным лицом и белыми волосами, и этот свежий, чистый, неиспорченный и ничего не ведающий мальчик. Что он делает здесь? За пением гимна последовала долгая молитва женщины, затем проповедь мужа, а затем книги были собраны, органчик закрыт и снова повешен на ремне на плечо старика. И когда все пустились в обратный путь, муж сказал: "Хороший вечер. Мне кажется, что сегодня слушали внимательнее, чем обычно". "О да", ответила молодая женщина, которая играла на органе. Один старый джентльмен даже спросил меня, где помещается миссия и когда там происходят службы. «Хвала Господу», — сказал мужчина. А затем все подошли к самой миссии «Звезда надежды», миссии независимых диссидентов. Молитвенное собрание по средам и субботам, вечером с восьми до десяти, по воскресеньям в одиннадцать три и восемь, двери открыты для всех. А под этой надписью на каждом окне «Бог есть любовь». А под этими словами, более мелкими буквами, как давно ты не писал своей матери? Бабушка, дай мне денежку, я хочу пойти на угол и купить горячих каштанов, попросил мальчик. Хорошо, Руссель, но послушай, что я тебе скажу, ты сейчас же вернёшься домой. Да, бабушка, сейчас же, право. Он схватил монетку в 10 центов, которую бабушка извлекла из своего глубокого кармана, и побежал к продавщице каштанов. Её дорогой мальчик, свет и утешение её преклонных лет. Она должна быть добра к нему, болест несходительно, не так сильно стеснять его, как может быть, может быть, она стесняла. Она нежно и несколько рассеянно посмотрела ему вслед, ради него. Маленькая группа вошла в жёлтую невзрачную дверь и исчезла. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.